Сене 27. Спешу я у томяск целительной постели, где плоти суждено от странствия отдохнуть. Но только все труды от тела отлетели, пускается мой ум в паломнический путь, потоки дум моих отсюда издалёко настойчиво к твоим стремятся чудесам и держат и влекут измученное око, открытое во тьму знакомою слепцам зато моей души таинственное зрение тропится помочь полуночной слепоте, окрашивая ночь твоё отображение дрожит, как самоцвет в могильной темноте. Так ни тебе, ни мне покоя не давая, днём тело трудится, а ночью мысли живая.